Особое отношение к воде Вода – это жизнь. Такой слоган можно встретить и в брошюрах о здоровом образе жизни, и в рекламе напитков, и даже на большом щите на небоскребе в центре Манхэттена. К воде у американцев действительно особое отношение, как к важнейшему источнику хорошего здоровья. В образ современного молодого американца непременно вписывается бутылка с аква-минерале или другой очищенной водой. Пьют все и много. Пьют в транспорте, на улице, на пляже. Пьют далеко не всегда потому, что хочется пить, а потому что вода – это жизнь. Американец начинает любую еду со стакана ледяного напитка. Чаще всего это простая вода со льдом. Но может быть и сок. Люди постарше предпочитают почему-то холодный чай с лимоном, но без сахара. На мой вкус гадость. Почему чай с лимоном, я понять еще могу. Но почему без сахара? Впрочем, американцев об этом спрашивать бесполезно. Это уже привычка. А откуда она пошла, сейчас и не вспомнишь. Вариантов напитков может быть много. Но присутствие в них льда неизменно. Я много раз попадала в неловкое положение, когда, забыв предупредить в самолете, в киоске, в ресторане, обнаруживала у себя в стакане с напитком прозрачные кубики. В любом доме в морозилке всегда стоит форма для льда. А в любой гостинице, даже в дешевом общежитии для наемных рабочих, есть машина, выдающая лед бесплатно. Однако воду потребляют не только внутрь. Американцы также любят часто мыться. Голову моют ежедневно, душ принимают один-два раза в день. Одежда на молодом человеке может выглядеть небрежно, висеть мешком, сверкать дырками, что соответствует современной молодежной моде, но при этом она всегда будет чистой, а от него самого будет пахнуть хорошим дезодорантом. Современные девушки, часто отказывающиеся от всякого макияжа, тем не менее самым внимательным образом следят за своими волосами. Всевозможные шампуни, муссы, гели делают их волосы очень красивыми, пышными и блестящими. Ну и, конечно, американцы много плавают. Бассейн есть в любом университете, в любой, кроме уж очень дешёвых, гостинице. Голубые водные квадраты посверкивают там и сям в городских кварталах. Иногда это довольно большой водоем, скажем, часть стадиона, но чаще маленькие, просто у жилого дома. Меня, страстную любительницу поплавать, всегда радует, что в жаркую погоду из многоэтажного дома, где я остановилась, можно с полотенцем спуститься вниз и нырнуть в голубую прохладу. К своим бассейнам американцы так привыкли, что предпочитают их морю, океану. Даже тогда, когда специально к этому океану приехали отдыхать. При этом обнаруживается куча всевозможных препятствий для плавания. То очень холодная вода, 68 градусов по Фаренгейту, 20 градусов по Цельсию. В Майами-Бич при такой температуре я плавала одна, к удивлению загорающих на берегу и тревоге спасателей на вышках. То вода недостаточно чистая, принесло откуда-то водоросли, то ужасные волны, целых два балла, то, по громкоговорителю, attention, attention, jellyfish, то есть всего лишь медузы, то... акулы. Правда, никто их не видел, никто не предупреждает. Ну а вдруг? И вот отдыхающие, позагорав на пляже, возвращаются в свои гостиницы и там плавают в луже бассейна, предпочитая ее океаническому простору.